К счастью, робкий звонок, раздавшийся в передней, отвлек его от этих размышлений. Он тотчас же положил салфетку и прислушался, сжимая в кулак руку, лежащую на скатерти, готовый немедленно встать и достойным образом встретить любую неожиданность. Сначала до него донеслись переговоры со слугой, женский шепот. Наконец дверь отворилась, и Леон, к удивлению Антуана, без всяких церемоний, ввел двух посетительниц» были служанки господина Тибо. Сначала Антуан не узнал их в полумгле, затем, решив, что они явились за ним, вскочил так порывисто, что его стул опрокинулся. «Нет, нет!» — воскликнули обе женщины, смущенные до последней степени. «Простите, пожалуйста, господин Антуан, а мы-то думали, что выйдет меньше беспокойства, если придем в такое время». Я подумал, что отец умер, — очень просто сказал себе Антуан. И ему тотчас же стало понятно, насколько он уже подготовлен к такому концу. Мысль о внезапном ударе, вызванном воспалением вен, тотчас же пришла ему на ум. И теперь, думая о длительной пытке, от которой этот удар избавил бы больного, он не мог не ощутить некоторого разочарования. «Садитесь», — сказал он. «Я буду продолжать обедать», потому что сегодня вечером мне еще нужно будет сделать несколько визитов. Обе женщины, однако, продолжали стоять. Их мать, старая Жанна, уже лет двадцать пять служила кухаркой у господина Тибо, но в сущности уже ничего не делала, так как была слишком стара, страдала расширением вен и сама признавалась, что представляет собой только старый треснувший горшок. Дочери подставляли к плите ее кресло, и она проводила так целые дни, сидя по привычке с кочергой в руке и создавая себе иллюзию некоторой ответственности. Она ведь была сведомлена обо всем, что делалось на кухне, сбивала иногда майонез и с утра до вечера засыпала дочерей советами, хотя им обеим было уже за тридцать. Старшая из них Клотильда Грубоватая, преданная, но не слишком услужливая, болтливая, но работящая, сохранила в обращении ту же деревенскую простоту и тот же сочный язык, что и ее мать, так как долгое время служила на ферме у себя на родине. Она теперь исполняла обязанности кухарки. Другая, Адриенна, более цивилизованная, чем ее старшая сестра, воспитывалась в монастыре и всегда служила в городе. Она любила тонкое белье, романсы, букетики цветов у себя на рабочем столике и торжественную службу в церкви святого Фомы Аквинского. Первая, как всегда, заговорила Клотильда. «Мы пришли из-за матери, господин Антуан. Она, видно, больна уже дня три-четыре. Справа на животе у нее какая-то опухоль. Ночью ей все не спится, а когда она утром ходит в уборную, так слышно хнычет там, точно дитя малое. Но она крепится и ничего не хочет говорить. Нужно, чтобы господин Антуан пришел как будто невзначай. Не правда ли, Адриэн? А потом вдруг сам обнаружил бы опухоль у нее под фартуком. «Это нетрудно», — сказал Антуан, вынимая записную книжку. «Завтра я под каким-нибудь предлогом зайду на кухню». Пока Клотильда объясняла... Адриэна меняла тарелки Антуана, придвигая ему хлебницу. Словом, по привычке старалась всячески услужить. Она не проронила еще ни слова. Но теперь обратилась к нему неуверенным тоном. «А, скажите, господин Антуан, это... это очень опасно». «Опухоль, которая так быстро увеличивается», — подумал Антуан, — «рискнуть на операцию в таком возрасте». С беспощадной точностью представил он себе... Что могло в дальнейшем произойти? Чудовищное разрастание опухоли, повреждения, которые она причинит, постепенное удушение прочих органов. Еще хуже — ужасное медленное разложение, участь стольких больных, превращающихся в полутрупы. Подняв брови и недовольно выпитив губу, он малодушно старался укрыться от этого боязливого взгляда, которому не сумел бы солгать. Он оттолкнул тарелку и сделал неопределенный жест рукой. К счастью, толстая Клотильда, которая не могла выносить молчание, не нарушая его, уже ответила вместо Антуана. Да разве можно что-нибудь заранее сказать? Господин Антуан должен сперва посмотреть. Я только знаю одно. Мать моего покойного мужа померла от простуды, а у нее перед тем 15 лет была в животе опухоль. Через четверть часа Антуан подходил к дому номер 37А на улице вернель Старые строения окружали темный дворик. Номер третий оказался на седьмом этаже у входа в коридор, где чувствовался отвратительный запах газа. Робер открыл ему дверь, держа в руках лампу. «Как твой брат выздоровел?» Лампа осветила взгляд мальчика прямой, веселой, Немного жесткий, и все лицо его напряженное от рано развившейся энергии. Антуан улыбнулся. «Посмотрим». И, взяв у него лампу, он приподнял ее, чтобы осмотреться. Посреди комнаты стоял круглый стол, покрытый клеенкой. Робер, по-видимому, писал. Большая конторская книга лежала на столе между откупоренной баночкой чернил и грудой тарелок, на которой красовались ломоть хлеба и два яблока, образуя скромный натюрморт. Комната была чисто прибрана и казалась почти комфортабельной. В ней было тепло. На маленькой плитке перед камином мурлыкал чайник. Антуан подошел к высокой кровати красного дерева, стоявшей в глубине комнаты. «Ты спал?» «Нет». Больной, который, видимо, только что проснулся, привскочил, опираясь на здоровый локоть, и таращил глаза, улыбаясь без малейшей робости. Пульс был нормальный. Антуан положил на ночной столик захваченную им с собой коробку с марлей и начал развязывать бинты. «Что это кипит у тебя на печке?» «Вода». Робер засмеялся. «Мы собирались заварить липовый цвет, который дала мне привратница». Тут он лукаво подмигнул. «Хотите? С сахаром?» «О, попробуйте». «Скажите «да». Нет, — Нет-нет, благодарю, — весело сказал Антуан, — но мне нужна кипяченая вода, чтобы промыть рану. налей в чистую тарелку. — Отлично. Теперь мы подождем, пока она остынет. Он сел и посмотрел на мальчиков, которые улыбались ему как старому другу. Он подумал, на вид честные ребята. — Но кто может поручиться? Он повернулся к старшему. «А как это случилось, что вы, такие еще юные, живете тут совсем одни?» Ответом был неопределенный жест, движение бровей, как бы говорившее «Ничего не поделаешь». «Где ваши родители?» «О, родители», — заметил Роберт таким тоном, точно это была давнишняя история. «Мы прежде жили с теткой». Он задумался и указал пальцем на большую кровать. А потом она померла ночью, 10 августа, вот уже больше года. Было здорово трудно, правда, Лулу? К счастью, мы в дружбе с привратницей. Она ничего не сказала хозяину, мы остались. А квартирная плата? Вносится. Кем? до да нами. А деньги откуда? Зарабатываем, черт возьми. То есть я зарабатываю. А вот что касается его, так тут-то и загвоздка. Ему нужно подыскать что-нибудь другое. Он служит у Бро, знаете, на улице Гренель. Мальчиком на посылках. 40 франков в месяц на своем питании. Это ведь не деньги, правда? Подумайте, одних подметок сколько износишь? Он замолчал и с любопытством наклонился, так как Антуан только что снял компресс. Гноя в нарыве скопилось очень немного, опухоль на руке спала и, в общем, рана имела вполне приличный вид». — А ты? — спросил Антуан, смачивая новый компресс. — Я? — Да, ты. Много зарабатываешь? — О, я... — начал Роберт тягучим голосом, перешедшим внезапно в живой и быстрый, напоминающий звук флага, весело хлопающего по ветру. — Я свожу концы с концами. Антуан удивленно поднял глаза. И на этот раз они встретились с острыми, несколько смущающими глазами мальчика, выражение лица которого было страстное и энергичное. Мальчуган готов был рассказывать. Зарабатывать на жизнь это была главная, единственная стоящая тема, это было то, к чему без устали стремились все его мысли с тех пор, как он начал мыслить. Он заговорил очень быстро, торопясь рассказать все решительно, сообщить все свои тайны. Когда тетка померла, я, как конторский мальчик, зарабатывал только 60 франков в месяц. Но сейчас я работаю и в суде. Это выходит 124 твердого оклада. А кроме того, господин Лами, старший клерк, разрешил мне заменить полотера, работавшего раньше у нас в конторе по утрам до прихода служащих. Это был старикан, который натирал пол только после дождливых дней и только в тех местах, где было видно, возле окон. «От замены они ничего не проиграли, могу вас уверить. Это дает мне еще 85 франков. А кататься по комнате точно на коньках даже очень весело. У меня в запасе есть кое-что другое». Он с минут поколебался и подождал, пока Антуан снова повернет к нему голову. Окинув его быстрым взглядом, Робер, казалось, окончательно определил, что это за человек — И хотя, по-видимому, успокоенный, все же решил, что осторожнее будет начать с небольшого предисловия. «Я вам это рассказываю потому, что знаю, кому можно говорить. Только никогда не показывайте виду, что вам известно, хорошо?» Затем, возвысив голос и понемногу опьяняясь собственной исповедью, он начал. «Знаете вы, госпожу Жолен, привратницу из номера три, что против вашего дома?» Ну так вот, только никому не говорить Она делает папиросы для своих клиентов. Может, даже вам как-нибудь понадобится. Нет? А они у нее хорошие, очень мягкие и недорого. Да я вам непременно дам попробовать. Во всяком случае, говорят, дело это строго-настрого запрещено. Так вот, ей нужно кого-нибудь... Кто бы носил товар и получал деньги, не попадаясь. Я это и делаю так, как будто ничего не знаю от шести до восьми после службы. А она зато кормит меня завтраками каждый день, кроме воскресенья. И еда у нее настоящая, ничего не скажешь. Вот вам и экономия. Не считая того, что почти всегда уплачивая по счету, клиенты, а они все с деньгами, дают мне на чай, кто десять су, «Кто двадцать? Как случится?» «Ну, теперь вы сами понимаете, что мы кое-как справляемся». Наступило молчание. По интонации мальчугана легко было догадаться, что глаза у него слегка блестели от гордости. Поэтому Антуан нарочно не поднимал головы. Робер уже не мог удержаться и весело продолжал. Вечером, когда возвращается Луи, совсем разбитых, мы устраиваем ужин, суп или яйца, или сыр на скорую руку. Это самое лучшее, правда, Лулу? -лу? И даже, знаете, я иногда забавляюсь, выводя заглавие страниц для кассира. Я обожаю красивые заглавные буквы, хорошо написанные, круглые. Это можно даже даром делать. В конторе они... «Дай-ка мне несколько английских булавок», — прервал его Антуан. Он делал вид, что слушает совершенно равнодушно, опасаясь, чтобы мальчуган не слишком увлекся, забавляя его своей болтовней, но про себя, тем не менее, думал. Эти ребята заслуживают того, чтобы не терять их из виду. Антуан кончил бинтовать. Рука мальчика снова легла на перевязь. Антуан посмотрел на часы. «Я зайду еще раз завтра в полдень». А потом ты уж сам будешь ко мне ходить. Думаю, что в пятницу или в субботу ты сможешь опять работать. Благодарю вас, — вырвалось наконец у больного. Его ломающийся голос, казалось, приобрел какой-то чрезмерный размах и так странно прозвучал среди молчания царившего в комнате, что Робер рассмеялся задыхающимся, слишком раскатистым смехом, в котором внезапно сказалось беспрерывное внутреннее напряжение этого маленького, слишком нервного для своих лет, существа. Антуан достал из кошелька 20 франков. «Вот вам, ребята, маленькое пособие на эту неделю». Но Робер отскочил назад и, нахмурив брови, поднял голову. «Да что вы! Ни за что на свете! Ведь я же вам сказал...» У нас есть все, что нам нужно. И, желая окончательно убедить Антуана, который торопился и настаивал, он решился доверить ему свою самую великую тайну. Знаете, сколько мы уже отложили вдвоем? Целый капитал, угадайте. 1700 Да-да. Правда, Лулу? И добавил, внезапно понизив голос, точно злодей из мелодрамы не считая, что эта сумма еще увеличится, если моя комбинация не лопнет. Глаза его так сильно блестели, что Антуан, заинтересованный, еще на секунду задержался на пороге. Новый трюк. С одним маклером по продаже вин, оливок и масла, братом Бассу, клерка из нашей конторы. Комбинация вот какая. Возвращаясь из суда после работы. Это ведь никого не касается, правда? — Я захожу в рестораны, бакалейные и винные магазины и предлагаю товар. Надо набить руку, ну Дэд придет. А все-таки за семь дней я столько уже пристроил. И Бассу говорит, что если я окажусь смышленым... Спускаясь с седьмого этажа, Антуан смеялся своим собственным мыслям. Его сердце было завоевано. Он сделал бы все, что угодно для этих двух мальчиков. «Ничего», — думал он, — «нужно будет только последить, чтобы они не стали чересчур смышлеными». Шел дождь. Антуан взял такси. По мере того, как он приближался к предместью сент он его хорошее настроение исчезало, и на лбу снова появлялись морщины. «Ах, если бы все уже было кончено», — повторял он про себя, в третий раз поднимаясь по лестнице, — квартиру Эке. Одно мгновение он надеялся, что его пожелание исполнилось. Горничная, отворившая ему, как-то странно поглядела на него и быстро приблизилась, чтобы сказать ему что-то. Но оказалось всего-навсего, что ей дано было секретное поручение. Госпожа Эке умоляла доктора зайти к ней и переговорить, прежде чем он пройдет к ребенку. Уклониться было невозможно, Комната была освещена, дверь открыта. Входя, он увидел голову Николь, откинутую на подушку. Он подошел ближе. Она не шевельнулась. Она заснула. Разбудить ее было бы бесчеловечно. Она покоилась, помолодевшая, умиротворенная. В этом сне растворилась и ее горе, и усталость. Антуан глядел на нее, не смея шелохнуться, задерживая дыхание, и его пугало, что в этих чертах, с которых только что стерлись черты горя, можно было уже прочесть такое ощущение блаженства, такую жажду забвения, счастья. Перламутровый оттенок сомкнутых век, двойная золотистая бахрома ресниц, и это бессильное оцепенение, это томность. Каким волнующим казалось ее прекрасная открытое лицо. Какое влекущее очарование было в этих устах, изогнутых наподобие лука, в этих полуоткрытых, почти безжизненных устах, не выражавших уже ничего, кроме чувства облегчения и надежды. Почему, спрашивал себя Антуан, почему лицо уснувшей юной женщины кажется таким чарующим? И что таится в последних глубинах нечистой мужской жалости, которая так легко вспыхивает? Он повернулся на цыпочках, бесшумно вышел из комнаты и направился по коридору к комнате ребенка, откуда сквозь стены доносился уже его хриплый, непрерывный крик. И Антуану пришлось собрать всю свою волю, чтобы найти ручку двери, переступить порог, и снова войти в соприкосновение со злыми силами, царившими в этой комнате. Эке сидел, положив ладони рук на край колыбели, поставленной посреди комнаты, и раскачивал ее с серьезным видом. По другую сторону колыбели ожидала своей очереди ночная сиделка, засунувшие руки под передник и и склонившаяся под своей пелериной в позе, выражавшей бесконечное профессиональное терпение. А Исаак Штутлер, по-прежнему одетый в полотняную блузу, стоял, прислонившись к камину, скрестив на груди руки и поглаживая черную бороду. При виде доктора, вошедшего в комнату, сиделка поднялась с места. Но Эке, не спускавший глаз с ребенка, казалось, ничего не замечал. Антуан подошел к колыбели. Только тогда Эке повернул к нему лицо и вздохнул. Антуан на лету схватил пылающую ручонку, беспокойно метавшуюся на одеяле, и тотчас же тельце ребенка скорчилось, как червяк, старающийся спрятаться в песок. Личко было красное, покрытое жилками точно мрамор, и почти такое же темное, как резиновый мешок со льдом, положенный на ухо. Мелкие локоны, белокурые, как у Николь, Влажные от пота или от компрессов прилипали к лбу и щекам. Один глаз был полузакрыт, и под опухшим веком затуманенный зрачок отливал каким-то металлическим блеском, как зрачок мертвого животного. Движение колыбели слегка раскачивало головку то вправо, то влево и придавало известный ритм с тоном, вырывавшимся из маленького охрипшего горла. Предупредительная сиделка Направилась было за стетоскопом, но Антуан сделал шаг, чтобы она не беспокоилась напрасно. «Эта мысль пришла в голову Николь», заметил вдруг Эке почти громко, каким-то странным голосом. И так как удивленный Антуан, казалось, не понимал, в чем дело, он неторопливо объяснил. «Видите? Колыбелька». «Это пришло в голову Николь». На его губах блуждала неопределенная улыбка. Он находился в состоянии полного душевного расстройства, и эти мелкие детали представлялись ему полными особенного значения. Он почти тотчас же добавил, «Да, за ней поднялись на седьмой этаж, за ее колыбелькой, на чердак, где столько пыли. Только это покачивание и успокаивает ее хоть немного, видите?» Антуан с волнением наблюдал его. В эти мгновения он понял, что все его сочувствие, как бы велико оно ни было, никогда не сможет сравниться с таким горем. Он положил руку на рукав Эке. «Вы совсем замучились, мой бедный друг. Вам бы следовало пойти прилечь. К чему так изнурять себя?» Штудлер поддержал его. Ты не спишь уже третью ночь. Будьте же благоразумны, — продолжал Антуан, наклоняясь над ним. Вам понадобятся все ваши силы очень скоро. Он ощущал почти физическое желание оторвать несчастного от этой колыбели, погрузить как можно скорее в бессознательное сонное состояние все его напрасные страдания. эке не отвечал. Он продолжал укачивать ребенка но видно было, что плечи его еще больше согнулись, как будто это очень скоро произнесенное Антуаном было поистине непосильной тяжестью. Затем сам, без новых уговоров, он встал, жестом попросил сиделку заменить его у колыбели и, не вытирая щек, по которым струились слезы, повернул голову, как бы ища что-то. Наконец он подошел к Антуану и с усилием взглянул ему в лицо. Антуан был поражен, заметив, как изменилось выражение его глаз. Близорукий взгляд, острый и решительный, словно притупился. Он перемещался медленно, становился тяжеловесным и рыхлым, останавливаясь на чем-либо. Эке смотрел на Антуана. Губы его задвигались раньше, чем он заговорил. — надо Надо что-нибудь предпринять, — прошептал он она ужасно мучится понимаете зачем же ей напрасно страдать правда надо иметь мужество ре решиться на что-нибудь он замолчал еще оказа поддержки у штудлера затем его тяжелый взгляд снова встретился со взглядом антуана типабо вы должны что-нибудь сделать И, словно боясь услышать ответ, он опустил голову, неуверенным шагом прошел через всю комнату и исчез. В течение нескольких секунд Антуан стоял, словно застыв на месте. Затем он внезапно покраснел. В голове его теснились самые беспорядочные мысли. Штудлер дотронулся до его плеча. «Ну», — промолвил он тихим голосом, глядя на Антуана, — Глаза Штудлера напоминали глаза некоторых лошадей, длинные и слишком широкие глаза, из которых посреди влажного белка так просторно плавает томный зрачок. Но сейчас взгляд его, как и взгляд Эке, был сосредоточен и требователен.